В постскриптуме Квум клятвенно заверял, что никогда не забудет дни, проведенные в подвале номер 3, и всегда будет рад помочь, если возникнет нехватка специалистов. Мораль. Нормальный семейный человек, который каждый день ходит на работу и ответственно относится к своим обязанностям, мало чем отличается от самого чокнутого психопата. И Ворбис это знал. Обладая подобным знанием, вы знаете о людях все, что необходимо. Сейчас Ворбис сидел рядом со скамьей, на которой лежало легонько подрагивающее тело его бывшего секретаря, брата Сашо. Он взглянул на дежурного инквизитора, и тот кивнул. Ворбис склонился над закованным в кандалы секретарем. «Назови их имена», — повторил он. «Я не...» «Мне известно, что это ты передавал им копии моих писем, Сашо. Это вероломные еретики, которым уготована вечность в преисподней. Ты хочешь к ним присоединиться?» «Я не знаю их имен». — Я верил тебе, Сашо, а ты шпионил за мной. Ты предал церковь? — Не знаю. — Правда избавляет от мучений, Сашо. Расскажи мне все. — Правда. Ворбис вздохнул, но вдруг заметил сгибающиеся и разгибающиеся пальцы Сашо. Они как бы подзывали его. — Да. Он склонился над телом еще ниже. Сашо открыл оставшийся глаз. — Правда в том... — Да. — Что все-таки черепаха движется. Ворбис выпрямился. Выражение его лица не изменилось. Оно никогда не менялось если только он сам того не хотел. Инквизитор в ужасе смотрел на него. «Понятно», — сказал Ворбис и кивнул Инквизитору. «И как долго он уже здесь?» «Два дня, господин». «И ты можешь продержать его в живых?» «Возможно, еще два дня, господин». «Так и поступи» так и поступи. В конце концов, наша прямая обязанность как можно дольше бороться за человеческую жизнь, верно? Инквизитор нервно улыбнулся. Так улыбаются в присутствии начальника одно единственное слово которого может приковать вас к пыточной скамье. — Да, господин. — Кругом ереси ложь. Ворбис вздохнул. А теперь придется еще искать другого секретаря. Столько беспокойств. Минут через двадцать Бруто успокоился. Мелодичные голоса сладострастных соблазнителей куда-то пропали. Он продолжил обрабатывать дыни. С дынями у него всегда ладилось. Они казались более понятными, чем многое другое. «Эй, ты!» Бруто выпрямился. «Я не слышу тебя, грязный суккуб!» «Слышишь, мальчик, слышишь!» «Так вот я хочу, чтобы ты сделал следующее!» «Я заткнул уши пальцами!» «Тебе к лицу! Очень похож на вазу! А теперь...» Я напеваю песню, напеваю песню. Учитель музыки брат Прептель как-то сказал, что голос Бруты напоминает крик разочарованного стервятника, слишком поздно прилетевшего к дохлому ослу. Хоровое пение было обязательным предметом для всех послушников, но после неоднократных прошений со стороны брата Прептеля Бруту освободили от этих занятий. Бруто с разъявленным ртом достаточно жуткое зрелище, но много хуже был голос юноши, который обладал достаточной мощью и внутренней уверенностью, однако имел привычку блуждать по мелодии, как попало, ни разу не попадая на правильные ноты. Вместо пения Бруто заработал дополнительные практические занятия по выращиванию дыни.